Евгений Ильичев «Последний контакт» Книга вторая Глава первое Утро выдалось зябким. Реджий сенак, укутавшись в старый плед из верблюжьей шерсти, стоял на пороге своего загородного дома. Лес, окружавший дом, уже приготовился к зиме, и казалось, что только дробный стук неугомонного дятла мешал ему погрузиться в спячку. Неожиданно Реджи увидел крохотную фигурку трудолюбивого дятла, проворно карабкающегося по могучему стволу разлапистого дуба, что рос вблизи дома. Время от времени дятел останавливался, и тогда по округе разносилась звонкая дробь. Реджи Сенак, невольно улыбаясь, стал наблюдать за незатейливой работой маленькой птички. Когда-то он прочитал, что при такой ежедневной деятельности дятлы страдают от головной боли. Реджи весело усмехнулся. Его тоже последние два года преследует головная боль. Вдруг птица сорвалась и улетела вглубь леса. Реджи вздохнул. Проследил за облачком пара, которая поднялась вверх. и растворилась на фоне грузного серого неба. Окинул взглядом замерший лес, всегда казавшийся ему таким ярким и радостным, а сегодня темным и угрюмым. Рез же вновь втянул полной грудью прохладный осенний воздух. Но вдруг к нему пришло осознание того, что он не может надышаться вдоволь, «Дышит, пьет этот чудесный прохладный воздух, а напиться им не может». «Неужели это конец?» – прошептал Реджи. «Всему этому!» Он снова окинул взглядом обступавший его лес. Зябко передернул плечами и повернулся к дому. Скользнул взглядом по приусадебному участку. С досадой отметил, что газон так и остался нескошенным. А ведь он обещал жене. Ред же почувствовал колкое чувство досады. А Ваня, его супруга, не умела обращаться с газонокосилкой. А сам он отсутствовал две недели. «Долбанный саммит, чтоб его...» Все эти бессонные ночи и начались как раз после его доклада на саммите Совета Стран Космической Экспансии «Лонг» в Пекине. По возвращении из Пекина, в надежде отрешиться от навязчивой мысли, что скоро мир ожидает неминуемый конец, Реджи пытался всячески задавить в себе охватившую его тревогу. Он даже откупорил бутылку недурного бренди. несколько лет стоявшую нетронутой в его маленьком баре. Но эта мера помогала лишь на короткое время, снимая симптом, но никак не касаясь основной причины тревоги. Чувство неминуемой беды с новой силой охватывало его, стоило алкогольным парам покинуть измученный мозг, уступая место похмелью. Потом с его настроением... Молчаливостью и нервозностью пыталась бороться Авани, но супруга, которая носила такое нарицательное имя, Авани в индуизме означало «земля», справилась с задачей плохо. же хоть и обещал ей отрешиться от охватившей его тревожных мыслей и больше никогда не тащить в дом проблемы, связанные с работой, справиться со своим состоянием так и не смог. Супруга, а точнее ее имя, лишь подстегивали тревогу Синака. А Вани — земля. «Скоро всему придет конец. Не сдюжит земля матушка». Именно так любили называть свою территорию в России, того, что ей предстоит испытать. Тревога все разрасталась в душе Синака, и постепенно превращалась в предчувствие неминуемой беды. Вот и сегодня Сенак проснулся чуть свет и уже не смог сомкнуть глаз. Терзавший тревожный вопрос мучил его и во сне. Проворочившись в постели около часа, он встал и вышел из дома в холодный серый рассвет. «Неужели конец?» Когда возник в его голове этот вопрос? С того момента, как ему доложили о взрыве? Нет, позже. Сначала его терзало лишь предчувствие беды, а окончательное осознание грядущей катастрофы пришло именно после его выступления в Пекине. Именно тогда он понял, к чему все катится. А сегодня... Синака уже охватила паника. «Неужели это конец?» — эхом отзывался вопрос в голове Реджи. Он застрял там, словно прилипчивая песня, и не покидал мысли мужчины ни на секунду, час за часом, день за днем, сводя с ума, выматывая и опустошая. И так две недели к ряду». Синак не знал, как избавиться от этого вопроса. Приставшую песню можно было пропеть целиком, прослушать в наушниках, просмотреть голограмму с клипом. Обычно этого хватало, чтобы избавиться от навязчивого мотивчика. Но что делать с такими вот вопросами? Как выгнать его из головы? Сегодня Синаку предстояло участвовать в расширенном заседании Совета безопасности страны. За ним должны были прислать флайер. Собрание инициировал лично президент страны сразу же после того, как стало ясно главное на саммите Лонг все страны показали свое истинное лицо». Нет у нас на этой планете друзей, и если раньше можно было рассчитывать на достигнутый вооруженный паритет, то сейчас, в сложившейся ситуации, этот хрупкий мир вновь оказался на пороге грандиозных и, скорее всего, фатальных событий. Эти события могли привести мир к самой разрушительной и беспрецедентной по своей жестокости и цинизму войне — ибо нет такой цены, которую власть и мущие не заплатили бы за право быть единственным на планете гегемоном. Ждать транспорт можно было и дома, в тепле, но директор программы «Осирис» уже давно испытывал идиосинкразию к этому глаголу «ждать». Всю свою сознательную жизнь он чего-то ожидал, Сперва ждал выпуска из Академии Космофлота, где проучился шесть долгих лет. Затем месяц ожидал распределения. По распределению попал в штат научных сотрудников Гологородка, поселка Сателлита при стареньком космодроме Восточном. Там он писал свою научную работу и ждал ее защиты. Защитившись, ждал рождения дочери, после ждал зачисления в гражданскую программу развития дальнего космоса под эгидой ВКС России, а попав в научное подразделение военизированной структуры, кандидат наук Реджи Синак принялся ожидать повышений. В ожидании прошла вся его жизнь, вся карьера от младшего научного сотрудника до директора проекта ОСИРИС. И всякий раз... Достигая определенной высоты, он рассчитывал на спокойную жизнь без мук ожидания. На должность директора столь амбициозного проекта он согласился даже не раздумывая. Согласился именно потому, что эта работа не подразумевала каких-либо ожиданий. Все люди, трудившиеся над этим проектом, понимали, что его финала они не дождутся. Не они, не они. Ни их внуки, ни даже их правнуки не увидят результатов программы. Никто из ныне живущих не должен был застать финал ни одной из десяти запланированных экспедиций. Каково же было разочарование Реджи, когда один из кораблей проекта, а именно «Осирис-3», внезапно вышел из строя. Тогда, два года назад, Синак принял единственное разумное решение — послал на разведку пролетающий мимо рудовоз. И с той самой поры он вновь перешел в ненавистный для себя режим ожидания. Ждал восемь месяцев до контакта рудовоза Марк-10 с Осирисом-3, затем ждал известий о своем детище, после ждал хоть каких-нибудь вестей о судьбе экипажа Марка-10. А когда стало ясно, что экипаж застрял в двух световых годах от родной планеты, Реджи принялся ждать от руководства страны разрешительных резолюций на те инициативы, которые предлагала его команда. Вменяемых мер по вызволению людей из беды руководство не предприняло, хотя выбирать и было из чего. Реджи ждал профессионально. можно сказать, мастерски. В конце концов он понял, что никаких шагов для спасения экипажа, рудовоза предпринято не будет. И именно тогда он осознал, что больше ждать не в состоянии. Бесплодные ожидания — вот что губит его мир. По сути, ожидания губит все людские судьбы. Вместо того, чтобы жить, большинство людей ждут, Каждый ждет чего-то своего, каждый ждет по-своему. Кто-то ждет вечной любви, кто-то вечной славы. Иные богатства и влияния. Будущие отцы ждут наследников, будущие матери декрета. Трузяги ждут зарплату, безработные пособий. Миллиарды людей на планете ждут окончания кредитов и ипотек. Все чего-то ждут. И никто не живет так, как на самом деле должен жить человек. Именно тогда, вдоволь насытившись ожиданиями, Реджи Сенак сделал шаг, суливший крах всей его карьеры. Сейчас Реджи сам бы не ответил, чего он больше в тот момент хотел — спасти тех бедолаг с Марка X или же прервать эту мучительную череду ожиданий, оккупировавших его жизнь. Так или иначе, Синак рискнул. Он пошел против системы, против премьер-министра страны и разгласил секретную информацию. На короткий срок это действительно стоило ему карьеры, но результата он все же добился. В основном он делал это, чтобы облегчить собственную совесть, знать, что сделал все, что мог, Но и там наверху начали шевелиться. Одно за другим посыпались экстренные заседания Совета Безопасности, совещания научных сотрудников РТА, Российского космического агентства. Интервью в СМИ, доклады, проверки, летучки и прочая шелуха, сопровождающая работу громоздкой бюрократической машины под названием «Государство». Когда правда об Осирисе-3 просочилась в СМИ, Синака восстановили в должности, а его оппоненту, премьер-министру Никотину, пришлось уйти в отставку. Фактически его просто уволили с позорной формулировкой в связи с несоответствием занимаемой должности. Нарец же, конечно, догадывался, что президент таким способом просто устранил возможного конкурента, впереди были выборы. Не таким уж и резонансным было дело у чтобы с плеч полетели столь важные головы. Во всяком случае, оно не казалось резонансным тогда. Однако СМИ сработали на ура, скандал раздули знатный. Вслед за Сирисом всплыли и другие грешки премьер-министра Никотина. Сам же чиновник не решился на открытые противостояния с президентом, то ли силы за собой не чувствовал, то ли уже насытился властью, кто их, политиков, разберет. Как бы то ни было, ушел он без боя, занял какую-то фиктивную должность в госкорпорации, ведущей перспективными разработками в сфере биоинженерии, и о нем вскоре все позабыли. Достоверных сведений о том, что именно произошло на Осирисе, ни у кого не было. Началась кропотливая работа по сбору разведданных и любой информации, способной пролить свет на судьбу экипажа Марка-10. В таком режиме Реджи провел два года. А две недели назад из центра связи пришло сообщение, подвешивающее в ожидании не только его самого, но и все человечество. С одной стороны, делить это бремя со всем миром было куда проще, чем тянуть лямку одному, но с другой... Так или иначе, новости, прилетевшие из глубокого космоса, вновь сулили грёбаное ожидание, на этот раз ожидание конца, конца всего сущего. Внезапно по дачному поселку разлился звук приближающегося транспорта, вырвав Синака из раздумий. Он поднял голову, но сразу определить направление, откуда доносилось характерное стрекотание винтов флайера, не смог. Спустя минуту из-за соседнего дома вылетел небольшой синхроптер и приземлился на площадке перед домом, поднимая вокруг себя тучи воды и грязи. Пассажирская дверь флайера отворилась, из машины вышел офицер ВКС и направился к дому. — Господин Синак, — обратился он к директору, — прошу на борт. Вас ожидают. От услышанного Реджи поморщился. Опять это гадкое слово — ожидают. Интересно, настанет в его жизни момент, когда никто ничего от него ждать не будет. Он стянул себе плед супруги и, бросив его на винтажное деревянное кресло, направился к флайеру. Усевшись в комфортабельное кресло флайера, Синак почувствовал укол дежавю. Ровно две недели назад точно так же начиналось его путешествие в Китай на саммит Лонг, где Синак должен был читать доклад о «шаре» в кавычках. Правда, в отличие от того полета двухнедельной давности, на этот раз ред не пришлось выслушивать особый инструктаж от сурового госслужащего в штатском. Что поделать, госбезопасность не дремлет никогда. Сквозь прозрачный пузырь ветрового стекла флайера Синак угрюмо поглядел туда, где видел дятла. Птица так и не вернулась. Красноголовый очевидно испугался шума винтов. Только сейчас ред же понял, что не попрощался с женой. Он даже машинально дернулся к выходу, но было уже поздно. Офицер запер двери, двигатель набирал обороты, и флайер уже был готов умчать Синака в неизвестность. мысленно ругнулся. Выходило, что он попросту сбежал из дому. Но делать уже было нечего, а потому он попросту откинулся в кресле, и позволил памяти вновь воспроизвести события двухнедельной давности. Две недели тому назад. В Пекин его доставили менее чем за два часа на экстренный саммит стран-участников космической экспансии под эгидой ЛОНГ. ЛОНГ – Лига Объединенных Наций и коалиции Международная структура, созданная после Третьей мировой войны, вместо утратившей всякий смысл ООН. Всего за 10 минут на синхроптере до аэропорта во Владивостоке, затем час на частном стратолайнере до Пекина. Однако же само заседание началось с двухчасовым опозданием. Сотрудники протокола оправдывали задержку беспрецедентными мерами безопасности. На заседание Совета должны были прибыть главы всех космических держав. «Странное дело», — думал Синак, занимая свое кресло в ложе научного отдела миссии «Осирис» в российском секторе. «Мир на пороге глобальных событий, которые, возможно, перевернут привычное существование планеты, возможно, под угрозой безопасность всего человечества». А эти напыщенные болваны пекутся о собственной безопасности. Какой в этом смысл? Кому взбредет в голову устраивать покушение в столь непростое время? Вопрос был в сущности риторическим. Сильные мира сего всегда будут бояться двух вещей. Ослабление собственных позиций, читай, утрату власти, и собственной смерти, читай, утрату власти». «Идиоты!» – мысленно прокомментировал слабости землян Синак и развалился в кресле в надежде подремать минут сорок. Но поспать ему так и не удалось. Зал заседаний постепенно заполнялся делегатами из разных стран, одну за другой их вводили в помещение шустрые сотрудники протокола КПК и рассаживали согласно регламенту заседания. На соседнее с Реджи кресло грузно приземлился его коллега – калифорнийский ученый из НАСА. Реджи только сейчас заметил, что хитрые китайцы умудрились разместить делегации из России и СГА по соседству. СГА – Соединенные Государства Америки. Причем место самого Синака было крайним в русском кластере. И делить его он будет с этим напыщенным Янки. С доктором Джонсом Реджи был знаком заочно. Синаку не раз доводилось читать статьи астрофизика из СГА. брендона Джонса он узнал. Видел его фото на титульных листах всех его работ. Американец же Синака не признал. То ли память у него была никудышной, то ли у них не принято уделять внимание таким мелочам, как личность автора научной статьи. Реджи склонялся ко второму варианту. Американцы не утратили еще своей надменности. брендон Джонс!» — представился американец, протягивая потную руку Реджи и тщетно стараясь скрыть одышку. «Видимо, завели делегацию Соединенных Государств», — решил Реджи. «Значит, в скором времени пожалует и их президент. Обычно ждут его одного». «Мы знакомы, доктор». Реджи стоило большого труда не показать брезгливости, пожимая протянутую руку. Он вообще не любил пускать малознакомых людей в свое личное пространство. А у этого жирного Борова еще и руки были мокрыми и липкими. Да и пахло от него, увы, не розами. Мы были друг у друга рецензентами в работах по энергетическим установкам на антиматерии. Американец прищурился, силясь найти в своей памяти лицо смуглого ученого из России — «Не нашел», — уверенно констатировал результат мысленного труда коллеги Реджи и демонстративно воспользовался портативным санитайзером. Однако американец через секунду просиял. «Ах да, вы тот русский с индийскими корнями, который пытался разнести в пух и прах мою работу. Как же, помню, помню. Как вы там, господин?» Он защелкал пальцами, словно пытаясь вспомнить имя. «Не помнит», — убедился Синак. Его всегда поражала манера общения ученых из Северной Америки. Сколько лет уж прошло с тех пор, как Большая Америка распалась и утратила статус гегемона, а люди все еще демонстрируют имперские замашки. Везде и во всех видят лишь людей второго сорта. «Ред же Синак», — напомнил он свое имя. «Вы, очевидно, спутали меня с каким-то другим злым русским». Я писал на вашу статью рецензию и даже хвалил результаты ваших натурных физических опытов. Никакой критики. Да? Впрочем, неважно уже, американец даже не смутился. Все одно мой проект завернули. Недостаточно проработанная смета. Складывалось впечатление, что американец убеждает собеседника, будто так все и было. Синаку уже было плевать на НАСА и их разногласия со своими же физиками. «Э, «По какому поводу на этот раз мнительные китайцы подняли шум?» — переключился американец. «В космосе нашли <зареги> незарегистрированный астероид?» <зареги> «Вам ли не знать, что таковых не существует?» — несколько раздраженно ответил Синак. Американец ему нравился все меньше. «Вы что, не читали проспект, который вам разослала служба связи саммита?» «К черту эти проспекты!» — отмахнулся Джонс. «Вам ли не знать, что пишут их на коленках и чаще всего используют кликбейтные заголовки? Приезжаешь на симпозиум по ядерной безопасности, а выясняется, что речь идет о безопасности колонии на Марсе. Да кому вообще интересно в наше время, что творится в отдаленных колониях? В итоге выясняется, что и проблемы то никакой нет. Так, одни домыслы и догадки». «Если бы, и да кабы, никакой конкретики. Вы, китайцы и индейцы, любите такие симпозиумы собирать. Треплетесь пару дней о пустом, тратите наше время, а работа простаивает. Скук смертная». Действительно, какая мелочь безопасность стотысячной колонии на Марсе, саркастически заметил Синак. «Их безопасность — пустая трата времени». «Не утрируйте, дружище!» — примирительно улыбнувшись и сверкнув белоснежными зубами, ответил американец. «Я к тому, что такие вопросы решаются отнюдь не нашими силами. Эти вопросы находятся в ведении государств и политиков, а для нас, ученых, повторюсь, эти проблемы — скука смертная». «О, поверьте, сегодня скучно не будет», — мягко улыбнулся Синак и поспешил дистанцироваться от навязчивого американца, нацепив на голову гарнитуру. В эфире шла проверка связи. Работали автоматические переводчики-синхронисты, настраивался и синхронизировался голос робота-диктора, ред сделал вид, что пытается отрегулировать громкость эфира, и американец отстал. Отвязавшись от неприятного типа, Синак обвел взглядом зал. Судя по довольным и ухмыляющимся лицам участников саммита, никто из них толком не понял, по какому поводу их собрали. Лоснящиеся лица, фальшивые улыбки, притворно-дружелюбные рукопожатия. О повестке никто и не задумывается. Реджи прекрасно знал, как и о чем все думают. Где-то в космосе что-то взорвалось, в двух световых годах от Земли. Что тут такого? Это же так далеко. А раз далеко нас это не касается. И вообще, во всем виноваты мнительные китайцы. Кстати, так же было и с угрозой ИИ, о которой мнительные русские не трубили на весь мир разве что из душевых леек. И что в итоге? Глобальный кризис, который успешно профукали. «И так во всем», — думал Реджи. Сперва по уши в дерьмо вступить, измазаться, изваляться в нем, а после героически вытаскивать себя за волосы. Когда уж вы научитесь слушать людей. Когда все делегации прибыли и разместились в зале, начал заполняться президиум Совета СКЭ. Совет стран космической экспансии. Его членами по традиции были главы государств. Реджи даже думать не хотелось о том, каких усилий стоило китайской стороне собрать совет в столь сжатые сроки. Интересно, а в чем, собственно, спешка? Понятное дело, китайцы разглядели в космосе взрыв, только слепой бы не разглядел. Вопрос был в ином. Почему именно это событие вызвало у китайцев такое волнение? Впрочем, Реджи догадывался, что российское руководство поделилось с китайцами некоторой информацией касательно пропавшего о Сириса-3. Иначе кулуарную договоренность о том, что первым на саммите будет выступать именно он, Реджи, объяснить было нельзя. Наконец, все было готово к началу заседания. Из зала вывели всех журналистов. О том, что заседание будет закрытым, их уведомили заранее. Но их это, естественно, не остановило. Гласность, чтоб ее... После краткой приветственной речи генерального секретаря Компартии Китая слово предоставили первому докладчику. «На трибуну приглашается Реджи Синак, директор проекта «Осирис». «Россия», — объявил диктор в наушниках. Реджи встал, неприязненно глянул на удивленного американского коллегу и прошел к трибуне. Пока шел, слышал возмущенные шепотки делегатов — У них накрылась миссия, они китайцев подбивают совет созвать, поразительная наглость. Эти русские совсем уже. Большую часть замечаний Реджи предпочел пропустить мимо ушей. И без того было ясно, что никто из этих шепчущих не удосужился вникнуть в суть проблемы. Что ж, тем хуже для них будут вникать по ходу пьесы. Он занял место у микрофонов, раскрыл папочку с речью, которая, к слову, подверглась беспощадной цензуре со стороны все того же госслужащего, что сопровождал Реджи на саммит, и начал свой доклад. Вступительную часть Реджи решил пропустить. Нет времени расшаркиваться перед этими напыщенными болванами, так что сразу перешел к сути дела. «Как вы знаете, несколько лет тому назад... Наша страна, первая из стран-участников космической экспансии, начала миссию по экспансии в дальний космос. Проект «Осирис» — это 10 современных крейсеров звездного класса с ИИ на борту. Миссии автономные и беспилотные. Один из крейсеров, а именно «Осирис-3», два года назад перестал выходить на связь. К нему был послан экипаж рудовоза «Марк-10» с девятью членами экипажа на борту. Их целью было выяснить причину остановки «Осириса-3». К сожалению, эта операция с большой вероятностью потерпела неудачу. Информации о состоянии «Марка-10» и «Осириса-3» практически нет. С уверенностью можно говорить лишь о том, что экипаж «Марка-10» не выходит на связь и не передает телеметрию. Наши граждане застряли в двух световых годах от Земли». Описанные события происходили в романе Евгения Ильичева «Последний контакт», книга первая. «Это прискорбно», — вмешался представитель Европейского космического агентства. «Но разве частные неудачи одной из космических держав являются поводом для собрания Совета СКЭ?» «Для чего нас всех пригласили, господин председатель?» «Дайте ему завершить доклад, господин Болтон», — сухо сказал российский президент. «Проблема вскоре будет озвучена. И, поверьте, это проблема, с которой человечество еще не сталкивалось». председательствующий Совета СКЭ, лидер КНР, хитро прищурился, посмотрел на президента России и кивнул в знак солидарности. «Но это ваша проблема», — язвительно ответил европеец, но под пристальным взглядом других лидеров космических держав счел нужным умолкнуть и углубиться в изучение бумаг. Реджи продолжил. «Благодарю, господин президент. Господин председатель. Два года мы не получали никаких сведений от «Осириса-3». На таком расстоянии сбор данных крайне затруднен». учитывая малые размеры области исследования. Но две недели назад случилось то, что заставило нас забить тревогу. Наши телескопы и специализированные средства слежения за дальним космосом зафиксировали яркую вспышку и волну электромагнитного излучения в том районе, где пропал ОСИРИС-3, а после и Марк-10». Было установлено, что источником данной аномалии послужил мощный ядерный взрыв. Вполне возможно, сдетонировал груз Марка-10, что привело нас к одному неприятному выводу. Этот груз был подвержен чудовищному давлению или мгновенному расщеплению, что уже само по себе нетривиальная ситуация. Но главное кроется не в том, что мы, возможно, потеряли рудовоз и девять человек. В свете этой вспышки был зафиксирован некий объект правильной округлой формы, который в этой области космоса нами никогда ранее не фиксировался. Проще говоря, в этом секторе не было ничего, ни планет, ни астероидов, абсолютная пустота. Реджи на секунду оторвался от своего доклада и взглянул на аудиторию. Этой секунды ему хватило, чтобы понять, он в центре внимания. А раз так, можно и выложить карты на стол. Итак, господа, перед нами несколько фактов. Во-первых, до этой вспышки мы данный объект не наблюдали. А теперь его наблюдают все обсерватории мира и все станции слежения за дальним космосом. Во-вторых, объект неподвижен, что очень похоже на аналогичную технологическую возможность заякориться в пространстве, существующую у земных космических аппаратов. Третий факт. Этот объект каким-то образом связан с мощнейшим ядерным взрывом. Пустота просто так взорваться не может. «Мои выводы и выводы наших ученых однозначны, господа», Синак вновь поднял взгляд на аудиторию, Ему хотелось посмотреть на реакцию сильных мира сего. Все говорит о том, что этот неизвестный объект — искусственного происхождения. Как и большинство ученых, не слишком искушенных в политике, редже мыслил стереотипами. Им казалось, что после такого заявления все вокруг должны вскочить со своих мест, лидеры космических держав должны непременно начать кричать, выдвигать гипотезы, перебивать друг друга, отрицать очевидное, и все в таком духе. Все в лучших традициях голливудских фильмов. Реальность оказалась серой и скучной. Никто и бровью не повел. Так? Пара заметок на полях у европейцев. Кто-то из арабских лидеров наклонился к уху помощника, прошептал пару слов и получил короткий ответ. И все. Больше никакой реакции. Вообще ничего. Словно Синак сейчас не сенсационную новость доложил, а перечислил список покупок своей жены на маркетплейсе. Реакция аудитории, а точнее отсутствие таковой, На самого Синака произвела большее впечатление, нежели его новость на аудиторию. Но деваться было некуда. Нужно было продолжать доклад. Реджи кашлянул, вонзил свой взгляд в скромсанный цензурой доклад и продолжил. «Размеры зафиксированного объекта поражают воображение. Речь идет о 50-70 километрах в диаметре». мы предполагаем, что события развивались следующим порядком. В космосе в двух световых годах от Земли Осирис-3 обнаружил объект, который ИИ Осириса классифицировал как искусственно созданный неземной объект или, если хотите, космический аппарат инопланетного происхождения. Затем по каким-то причинам перестал выходить на связь и передавать телеметрию. Прибывший к месту рандеву космический рудовоз Марк-10 передал на Землю, что наблюдает Осирис-3 без видимых повреждений. Других объектов вблизи нет, а спустя время запросил помощь, после чего связь с Марком-10 также прервалась. Дальше вы уже знаете. Вспышка и появление неизвестного объекта, назовем его просто шар. Что это за объект? Кем создан? На что способен, мы не знаем. Очевидно лишь то, что взрывом этот объект мог быть поврежден и в настоящий момент больше не имеет маскировки, если такая была, а значит, виден нам». Последние слова Реджи произносил уже в полной тишине. Видя, что никто из присутствующих еще не переварил полученную информацию, инициативу взял в свои руки председатель Совета СКЭ. Китайский лидер встал, дождался тишины и спокойно заговорил. «Что ж, господа, как видите, мы не просто так затеяли данное мероприятие. Проблема, с которой мы столкнулись, касается всей Земли, всей человеческой цивилизации. Мы также прекрасно понимаем, что событие такого масштаба не прошло мимо ведущих разведок мира», — Реджи взглянул на «Президиум». Американский президент невозмутимо ковырял пальцем стол, премьер-министр Великобритании, опустив глаза в планшет, делал вид, что увлечен собственными записями, а лидеры ОАР, Объединенные Арабские Республики, Индии и Евросоюза сидели в полной растерянности. Президент России тоже видел эту картину со стороны. «Что ж», — решил он, — «наша контрразведка недаром ест свой хлеб». Сведения, полученные им накануне, действительно могли быть правдой. И американцы, и китайцы уже вступили в игру. Европейцы тоже наверняка в курсе, об этом свидетельствовала их спокойная реакция на шокирующие известия. Единственными, кто проявил искреннюю озабоченность, были арабы и индусы. Глава вторая. После короткой паузы, запрошенной американской стороной, заседание продолжилось. Реджи Синак вновь взял слово. Его доклад и предварительные выводы так и не были озвучены до конца. «Господа», — резюмировал свой доклад он, — «в свете вышеизложенных фактов мы можем сделать единственный логический вывод. Мы все...» Все наше поколение впервые в истории стали свидетелями первого контакта человека с внеземной цивилизацией. Надеюсь, ни у кого из присутствующих нет в том сомнений. Корабли такого размера на Земле строить еще не научились. Учитывая степень нашего «доверия» в кавычках друг другу и работу разведок всего мира, скрыть факт такого масштабного строительства было бы просто невозможно. Таинственный корабль действительно прибыл к нам из другого мира, и мы понятия не имеем, с какой целью он явился. Очевиден лишь факт, что мы все, все человечество в большой опасности. Цивилизация, способная достичь края галактики, априори не может считаться слабой. В сравнении с ним наши робкие шаги в глубокий космос просто смехотворны». «Почему вы считаете их столь развитыми?» — не понял Синака, представитель Европейского космического агентства. «Возможно, они опережают нас всего на пару сотен лет. И я не исключаю, что в каких-то научных аспектах мы могли бы с ними и подтягаться». «А как много вы знаете технологий?» — ответил на это Синак, «позволяющих выдержать ядерный взрыв такой мощи?» «Мы все видели фотографии». Объект существует, он рукотворен, и он уцелел. Да, возможно, он поврежден, возможно, даже критически, но тот факт, что ни один современный корабль Земли не способен выдержать взрыв такой мощности, неоспорим. Нам придется отбросить гордость и признать, что мы имеем дело с гораздо более развитой расой». «Ну, положим. Взрыв действительно мог не причинить этому шару никакого вреда», — возразил Болтон. «Вы сказали, что на таком расстоянии наблюдать за той частью космоса проблематично. Взрыв мог произойти вовсе не рядом с шаром, а, скажем, на достаточном удалении от него. все знают, что в условиях вакуума ядерный взрыв теряет все свои преимущества в разрушительной силе». «Нет плотной среды, в которой сформировалась бы ударная волна, главный поражающий фактор при любом ядерном взрыве. Остается лишь электромагнитное излучение и световое воздействие. Это уже и наши корабли смогли бы выдержать. Так что не стоит так уж драматично преувеличивать техническое превосходство создателей шара», закончил Болтон. уже под одобрительные кивки и возгласы своих коллег-европейцев. Следующим слово взял делегат от Объединенных Арабских Республик. «Право не понимаю, как после таких известий вы все, — он обвел взглядом зал заседаний, — сохраняете хладнокровие. Лично я и мои коллеги потрясены. Подозреваю, многие из вас уже знали об этих визитерах, Впрочем, это уже не важно. Важно другое. Известно, как быстро прибудет этот объект к нам. Реджи кивнул. Да, господин Аляраби. Вы правы. Многие обсерватории зафиксировали взрыв. По моим данным, сейчас за объектом наблюдает добрая половина исследовательских спутников наших партнеров. Про себя же Синак отметил странное поведение американского коллеги. Не могло быть такого, чтобы НАСА или ее дочерние предприятия в Европе не зафиксировали вспышки. Американец живел себе так, словно ничего не знал и понятия не имеет, зачем китайцы их собрали. Он либо идиот, либо... Мысль, кольнувшая сейчас ред же, сбила его речь. Неужели американцы уже действуют? Заметив на себе взгляд коллег, он кашлянул для порядка и продолжил. Это если не учитывать наши изыскания Мы ничего о них не знаем. Не знаем ни материалов, из которых сделан корпус их корабля, ни технологии перемещения в пространстве. Нам известно, что наблюдать за объектом можно лишь визуально. Да и то лишь в то время, пока к Земле будут лететь частицы, освобожденные ядерным взрывом. Скоро и этого не будет. Сейчас мы видим его как отпечаток, артефакт, на проявленной фотоплёнке. На данном этапе мы не можем исследовать объект привычными способами. Мешает расстояние и особые свойства его корпуса. Всё, что мы сейчас фиксируем вокруг объекта, происходило там два года назад. Даже тут мы отстаём. Мы даже не можем вычислить, откуда они прибыли и как долго летели к нам». Может, они перемещаются при помощи известных нам принципов, а может, обладают такими технологиями, о которых мы еще и не догадываемся. Исходя из первого предположения, у нас может быть в запасе от 5 до 15 лет. Если предположить, что они могут совершать нуль прыжки или используют кротовые норы, то есть технологии, которые мы только начали изучать, Их визит к нам может состояться уже завтра. «В таком случае, — сказал сухонький крепкий старик, председатель делегации ОАР, — у нас нет иного выхода, кроме как развивать собственную науку. И лучшим подспорьем для этого будет объединение всего научного потенциала Земли. — Вы говорите о прямом обмене технологиями, — насторожился представитель от Китая. «Разумеется!» — развел руками араб. «Только так мы сможем совершить хоть какой-то качественный скачок в разработке новых способов перемещения в космическом пространстве. Возможно, мы сможем обуздать и пространство-время. У нас уже есть подобные разработки. Я уже молчу о принципиально новых видах вооружения. Наша сторона готова спонсировать все затраты, сопряженные с такой работой». «Вам такой обмен действительно выгоден», — как бы, между прочим, даже не поднимая взгляда на оппонента, ответил американский президент. «Насколько мне известно, ОАР — самое юное государство, вступившее в космический клуб, и собственных наработок у вас нет ни в вопросах космических двигателей, ни в вопросах вооружения». «Мы сейчас не о себе печемся», — возмутился араб. «Вы сами все слышали. Речь о нашем выживании, о выживании всей планеты!» «Соглашусь с американским коллегой», — поднял руку китайский лидер. Но с одной оговоркой. «Обмен технологиями, во всяком случае полный и честный обмен, приведет нас к новой гонке вооружений. Напомню членам Совета о документе, подписанном нашими странами по результатам Третьей мировой войны». на Московской конференции по вооруженному паритету от 2063 года. Согласно подписанным нашими странами актом, испытания всех новейших систем вооружения запрещены в Солнечной системе и проводятся открыто за ее пределами. На том и держится мир на планете вот уже сотню лет. Мы все обладаем технологиями, способными стереть человечество с лица Земли, и у каждой страны они разные. Физические принципы работы доброй половины вооружения планеты никому не известны. Я уже молчу о том, что каждый из членов Совета обладает допотопным ядерным оружием. Представьте, что будет после обмена технологиями». «А что будет?» Араб, похоже, не уловил хода мысли китайца. «У всех будет все», — ответил китайский лидер. «А это означает, что нам придется попрощаться с вооруженным паритетом». «Лично я не уверен, что кого-то из вас не осенит идея воспользоваться ситуацией, зная принципы работы наших систем вооружения. Америка разработает методики противодействия. Это всего лишь пример, коллега», — успокоил он президента СГА. «Тот же принцип можно переложить на Китай, Россию, Европу и вообще на все страны участниц договора». «Я уже молчу о том, что менее развитые страны при подобном раскладе также получат закрытые данные». «Но, господа!» — попытался возразить араб. «Мы сейчас делаем ровно то, чего от нас ждет потенциальный враг. Вместо того, чтобы объединиться перед лицом угрозы, мы уже начинаем враждовать». «Враждовать мы и не прекращали, господин Аль-Араби», — спокойно ответил президент России. «Ваше предложение не лишено смысла». Наша страна признает это, но вся наша история свидетельствует о том, что риски, описанные лидером Китая, не небезосновательны. Боюсь, на данном этапе угроза вторжения внеземной цивилизации менее реальна, чем те угрозы, которые мы сами можем создать нашей планете. Тот хрупкий мир, который нам удалось достичь за последние 30 лет, необходимо сохранить любой ценой, поскольку... пока к нам никто не прилетел и никаких реальных ультиматумов не выдвигал. — В таком случае, господин президент, — сказал Ара раздраженно, — я не понимаю, зачем вы нас собрали. Чтобы озвучить проблему, о которой, к слову, и без того уже известно всем. Цель созыва Совета стран-участниц космической экспансии — разработка четкого плана действий. «Желательно совместных. Мы же можем действовать, сообща, не прибегая к обмену технологиями». Вопрос адресовался всем. Президент России выдержал паузу и продолжил. «Я понимаю, господа, наши прежние разногласия будут еще долго аукаться нам и нашим народам. Но сегодня я делаю первый шаг к примирению». Перманентная холодная война, которая преследует наши страны более двух столетий, уже изрядно всем надоела. Сама судьба подкидывает нам шанс сделать первые шаги навстречу друг другу. «Что же, — ответил на это президент СГА, — пока напрашивается лишь один вариант. Мы пошлем туда корабль с международным экипажем на борту. Все страны примут участие в данной миссии». и разделят между собой бремя ответственности за первый контакт. Предложение было встречено одобрительными возгласами из зала. Дождавшись тишины, высказался китайский лидер. «Идея сама по себе неплоха. Мы тоже ее поддержим. Если внеземная раса действительно развита настолько, насколько это предполагает русские, следует попытаться установить с ней дружеский контакт. Кроме того, — добавил председатель Европы, — если они нуждаются в помощи после взрыва, наша протянутая рука будет свидетельствовать о наших э, миролюбивых настроениях. Все присутствующие согласились с данным тезисом. Один за другим последовали одобрительные речи. Хмурым остался лишь президент России. «Мне неприятно наблюдать подобный фарс, господа», — сказал он. «Будем честны друг с другом. «Сейчас все думают не столько о первом контакте, сколько о возможностях, которые он за собой влечет. Вы предлагаете послать сборный экипаж Земли в дальний космос. Однако кто будет бенефициаром выгод при условии дружественного контакта?» Залумолк. Президент России действительно озвучил мысли большей части лидеров Земли. Дружеский контакт, более того, помощь инопланетной расе может сулить нам всем выгоду. Новые технологии, секреты физических принципов, о которых мы еще не догадываемся, вооружение, системы маскировки, связь — это лишь малая часть того, что можно получить от внеземной цивилизации. Кто все это получит? Ответа не последовало. Президент России все рассчитал верно. Мы не можем быть уверены в миролюбии инопланетной расы. Это факт. Не верю я во вселенский альтруизм. Лететь к черту на рога, на край галактики только для того, чтобы поделиться технологиями с аборигенами? Сомневаюсь. Мы должны быть готовы к вооруженному столкновению. Мы должны объединить усилия в вопросе безопасности. Мы должны сделать шаги навстречу друг другу. Я, как инициатор данного собрания, сделаю этот первый шаг и разглашу сведения, о которых пока ничего и никому не известно. Того же жду и от вас. Кто знает, возможно, моя затея и принесет свои плоды. «О каких сведениях идет речь?» — задал вопрос президент СГА. «После той шумихи двухлетней давности с потерей связи с Марком-10 мы были вынуждены действовать, сообщая во всеуслышание. Наш военный крейсер «Прорыв» был послан к Марку-10 полтора года назад». О том, кто именно находится в том секторе, мы узнали только две недели назад, так что изначально миссия была именно спасательной. «Отправить военный крейсер для спасения девятерых космонавтов — это сильно», — саркастично заметил президент СГА. «Могу поспорить, сейчас вы завуалированно предъявляете права на обладание технологиями инопланетян». «Это...» «При самом благоприятном исходе миссии», — сказал президент России. «И да. Я предъявляю права на первый контакт. Это наши корабли там застряли. По сути, мы уже вступили с ними в контакт. Миссия прорыва изначально планировалась как спасательная. Теперь она, естественно, расширяется. Спасение экипажа Марка-10 — приоритетная задача». Установление дружеского контакта и возможная помощь терпящему бедствие кораблю инопланетян — задача номер два. «Что ж», — внезапно сказал китайский лидер, — «на широкий жест русских мы ответим тем же. Свои карты мы тоже откроем, поскольку не согласны на притязание русских на технологии инопланетные расы. Никто и не говорил, что мы получим технологии». «Но такой поворот нельзя исключить, господин президент. Вы им поможете, и все человечество безнадежно от вас отстанет. Как вы могли, такой мы тоже наблюдаем. За данной областью уже давно перебил президента китайский лидер. Мы знали, что вы направили туда свой крейсер. Нам показалось это странным, поскольку... Стоимость экспедиции несоизмеримо выше стоимости одного простенького рудовоза с грузом Плутония. Вы уже тогда догадывались, что там есть нечто важное. Наблюдая за тем сектором, мы уловили гравитационные аномалии, о которых вы, господин президент, умолчали. К чему вы клоните? Полгода назад и мы вслепую отправили туда корабль. Это Ксинджи. Военный крейсер новейшего типа. Мы знаем характеристики вашего прорыва и полагаем, что фора во времени несущественна. Наш крейсер быстрее. Вполне вероятно, что наши корабли встретятся в космосе на подлете к инопланетному объекту. Я открыл свои карты. И мне бы хотелось получить от вас заверение, что русские не станут препятствовать работе китайских ученых. Вы правы. Там ваши корабли. «Маловероятно, что после такого взрыва они уцелели, но все же. Однако это не дает вам право первенства в вопросах первого контакта». «Поддерживаю», — внезапно прокомментировал слова китайца президент СГА. «Между нашими странами до сих пор много болевых точек, но в данном вопросе я вас поддерживаю». Прибытие инопланетного корабля — дело ни одной страны, и уж точно не единоличное дело русских. Это проблема. Проблема для нас всех. И решать ее нужно вместе. Во всяком случае, нашей стороне будет спокойнее, если мы будем знать, что все сливки не снимет кто-то один. И еще... Я все же настаиваю на создании совместной экспедиции. Пошлем туда еще один корабль. Три крейсера против одной круглой штуковины, пострадавшей от ядерного взрыва. Думаю, шансы у нас равны. А там посмотрим, как все обернется. Если инопланетяне окажутся душками, вступим с ними в диалог. Технологии, которые мы сможем от них получить, станут достоянием человечества — «Паритет будет сохранен». «Нет. Уничтожим их, к чертовой матери. В любом случае, первый контакт должен осуществить именно международный экипаж». «Как бы этот контакт не стал для нас всех последним», сухо ответил президент России. В итоге американцам удалось протащить свой проект. Под натиском «Китая, Индии и ОАР» Президенту России ничего не оставалось, кроме как согласиться. Оставшееся время заседания Совета делегаты провели в спорах о количестве экипажей, финансировании дорогостоящей миссии, сроках ее реализации и мощностях, на которых она вообще будет реализована. Было решено послать американский военный крейсер первого поколения. Посудина старая, но довольно резвая. составы экипажа Равно как и другие вопросы будет утрясать специально созданная международная комиссия. Русских же и китайцев обязали не вступать в контакт с пришельцами до прибытия международной миссии. «Американцы темнят», — тихо сказал президент уже на внутренней встрече с совбезом страны, на котором присутствовал и Реджи Синак. «Все прекрасно понимают, что...» «Миссии такого плана — это сложная бюрократическая волокита. На согласование всех вопросов уйдет не меньше года. И это при условии, что никто не станет вставлять палки в колеса». «Согласен», — ответил премьер-министр. «Они тянут время». «Вот только зачем?» — задал вопрос министр обороны. «Кто их знает?» — раздраженно ответил президент. «Напрягите разведку, пусть хоть носом землю роют, но добудут сведения о замыслах американцев». «Не кажется ли вам, господа, – вставил свои пять копеек Реджи Синак, – что мы вступаем в новую гонку вооружений? Только на этот раз это уже не фигура речи, а реальная гонка. Кто первым прибудет к шару, тот или получит все, или встретит смерть. Судя по всему, мы к такому готовы». Китайцы тоже. Американцы же тянут время. Вопрос только, зачем? И у меня только один вывод. Они тоже отправили свой корабль. Да уж, протянул министр обороны. Как бы этот первый контакт действительно не стал для всех нас последним. Глава Третье. Два года тому назад, по земному время исчислению. На крейсере «Юка» раздалась команда «приготовиться к запуску маршевого двигателя, пилотам провести предполетную диагностику систем корабля, доложить по готовности». ВАЭР проверил те системы, за которые отвечало его подразделение и коротко доложил. «Энергетическая установка в норме. Все системы работают в штатном режиме». В голове его проносились многочисленные доклады коллег. Корабль готовился к старту. Ваер вспомнил последние ощущения от работы со своим аватаром на корабле. Подумать только, его коснулась рука инопланетянки. Ощущения были странными. Рука этого существа была горячей, От человека пахло железом и страхом. «Интересно», — подумал Ваэр, — «как бы она пахла тут, на Сцерне?» Вопрос был отнюдь не праздным. На крейсере «Юкко» аватары Ваэров работали в воздушной среде. В условиях дополнительного космического полета было нецелесообразно создавать естественную для Ваэров среду обитания воду. Это существенно увеличивало массу корабля и затрудняло работу по поддержанию гомеостаза. Людям в этом плане было проще. Для этой миссии ученым Вэров пришлось вывести специальных аватаров, способных дышать кислородно-азотной смесью. Благо земляне уже выдали все свои секреты, и Ваэры понимали, какими будут условия обитания на их планете. С другой стороны, размышлял Ваэр, Тут, на сцене этот человек попросту захлебнется и умрет. «Пахнуть будет скверно», — решил Ваер и приготовился к запуску маршевых двигателей. Отсчет уже шел. Внезапно его внимание привлек рапорт службы безопасности. На челноке, который земляне использовали как транспорт, произошел взрыв. Его относило к корме «Юка». Сотрудники СБ сперва решили, что челнок неуправляем, однако вскоре выяснилось, что он способен двигаться и корректировать курс. Было решено провести визуальный осмотр подозрительного челнока при помощи дронов. На борту его был обнаружен один выживший, доложили наблюдатели. Он вышел в открытый космос, добрался до сопел Юка и пытается повредить обшивку. Ознакомившись с докладом, ВАЭР задумался. Что движет этим человеком? Он же представитель высшей формы жизни. Да, безнадежно отсталый, но, тем не менее, высший. Он не может не осознавать, что его действия не причинят крейсеру вреда. Зачем тогда он изображает бурную деятельность? Ваэра кольнуло дурное предчувствие. «Что с грузом рудовоза?» — послал он мысленный запрос службе безопасности. И тут же получил ответ. «Груз в цепке с челноком». «Так, и зачем людям понадобилось прицеплять груз?» Пошел обратный отсчет. «До запуска маршевых двигателей. Пять, четыре, три». И только сейчас Ваэра осенила. Человек не пытается повредить их крейсер. Он отвлекает на себя внимание. Но зачем? Груз... «Должно быть, этот груз...» «Немедленно прекратить процедуру!» закричал ВАЭР по всем каналам связи, но было уже поздно. Тут же лавиной посыпались сообщения о критических повреждениях. Нарушение системы связи. Нарушение системы позиционирования. Критическое повреждение корпуса. Сообщения мелькали одно за другим. Ваэр лихорадочно переключался между системами управления главного реактора Юка. Связь могла оборваться в любой момент. Ваэра обуял неописуемый ужас. Неужели людям удалось их провести? Да как такое вообще? Он быстро взял себя в руки. Если оборвется связь, они уже ничего не смогут сделать. Он выплыл из-за своего терминала и улегся в капсулу дальней связи. Секунда, и его «Аватар» открыл глаза на Юко. «Ваэра» ценил обстановку. Она была критической. Крейсер трясло, сообщения о системных повреждениях поступали пачками. «Аватар» «Ваэра» быстро перевел управление системы связи на себя и с ужасом осознал, что опоздал. Каскад критических ошибок выводил из строя все системы корабля «Аватар». сработала автоматика юбко переходил в режим ожидания Реактор затухал консервация крейсера займет некоторое время думал В И и корабля уже взял управление на себя и сделает все для того чтобы крейсер выжил связь все упиралось в систему дальней связи если накроется и она с кораблем уже ничего нельзя будет сделать. Тысячи лет непрерывной кропотливой работы по поиску нового дома пойдут прахом. Сотни аватаров, находящихся на ЮКО, без связи с домом окажутся бесполезными и просто погибнут. ВР действовал инстинктивно. Единственное разумное существо, способное действовать самостоятельно, сейчас находилось в гибернационной капсуле — и готовилась погрузиться в сон на долгие годы. «Юка!» <свят> — позвал аватар ИИ, пробегая по коридорам крейсера. «Да, офицер!» «Сколько до утраты связи?» «Меньше и... града!» в какой капсуле человек?» «Волна 279!» «Открой капсулу немедленно!» «Доступ ограничен!» — спокойно ответил ИИ. «Сбой питания!» ВАЭР выругался и напряг свой аватар. Теперь он бежал по коридорам корабля на предельной для себя скорости, почти не разбирая дороги. Этот человек мог спасти корабль. «Юка!» — вновь обратился к компьютеру ВАЭР, подбегая к нужной капсуле. «Слушай мою команду! Связь может оборваться в любой момент!» Ваэр вводил необходимый код дезактивизации капсулы. Если не открыть ее, человек внутри задохнется. Параллельно с работой Ваэр инструктировал ИИ корабля. Наконец, манипуляции были завершены. «Ты все понял, Юко?» Ответа Ваэр не услышал. Связь оборвалась. Его капсула открылась автоматически. Ваэр приподнялся над ней... и огляделся по сторонам. Он вновь на своей гибнущей планете. Остальные 100 капсул тоже были открыты. Из них осторожно выглядывали перепуганные операторы. Ничего не понимая, они переговаривались, сились понять масштабы сбоя. Ваэр, освободивший человека, видел полную картину произошедшего. Они потеряли Юко. Возможно, навсегда». «Верховный будет вне себя от ярости», — подумал он и выключил собственное сознание, уже понимая, что не он, ни кто-либо еще из его смены не переживет допроса. Яркая вспышка перед глазами и внезапное чувство падения вырвали Валерию из цепких лап крестна. Девушка попробовала пошевелиться, — Руки и ноги слушались и были полны сил. Это не могло не радовать. Выход из креосна в капсулах ваеров происходил гораздо проще, чем в земных. Валерия огляделась по сторонам, сились разглядеть хоть что-то. Тьма была настолько отчаянной, что глазу не удавалось ни за что зацепиться. «Интересно, так и должно быть?» «Когда же ее выпустят? Разве капсула не должна открыться самостоятельно?» Девушкой начинала обладевать паника. Она постаралась успокоиться и сосредоточилась на других органах чувств. Ощутила холод. В капсуле было довольно прохладно. Пролежи она тут без движения хотя бы сейчас неминуемо наступит гипотермия. Хотя сейчас ни о каком часе речи идти не могло, так как с каждой секундой в капсуле становилось все труднее дышать. «Открывайся уже, эй!» — крикнула девушка. «Меня кто-нибудь слышит?» Ответа не последовало. Валерия уперлась руками в крышку капсулы и попыталась открыть ее самостоятельно. Острая боль пронзила руку, и она тут же вспомнила обстоятельства, при которых получила ранение. Она порезалась о собственный скальпель в тщетной попытке напасть на Ваэра. «Стоп!» — насторожилась девушка. «Почему я все помню?» После выхода из Криосна в земных гибернаторах, Космонавты еще несколько часов испытывали чувство дезориентации и восстанавливали память. Валерии же даже не пришлось напрягаться, чтобы вспомнить все, что происходило с ней до погружения в гибернацию. Она понимала, что находится на корабле Ваеров, что сама улеглась в эту капсулу. У нее просто выбора не было. Она помнила все события до мельчайших подробностей. Весь тот ужас, через который прошла. Она помнила о вр о чудовищном эксперименте, который они проводили над экипажем Марка-10. Валерия точно знала, что осталась единственной выжившей из всего экипажа-рудовоза. «Они все погибли», — прошептали ее губы в темноту. «Все. И мой Денис». По щекам потекли слезы. В могильном холоде они показались ей обжигающими. Она вспомнила Дениса. Своего нежного, доброго, надежного Дениса. Его убили, отняли у нее. Нет, Мирская быстро смахнула слезы. Их соль попала в незажившую рану, и рука вновь начала соднить. «Я не подохну здесь, не тут и не так». Валерия разозлилась на саму себя. Ей отчаянно хотелось жить, жить и бороться. Не ради себя, не ради выживания так такового. её инстинкты и без того работали великолепно. На то не требовалось ее воли. Она хотела выжить ради мести. Кто-то должен был ответить перед ней за смерть любимого. за каждую нелепую и ненужную смерть на Осирисе. И для этого ей нужно выбираться из этой западни. Обязательно нужно выжить». Мирская еще раз поднатужилась в попытке приподнять крышку капсулы. На боль в руке она уже не обращала внимания. Но крышка не поддавалась. Валерия начала исследовать пространство вокруг себя. Пальцы слепо шарили по гладкой поверхности капсулы, но не находили ни единой зацепки, ни щелей, ни панели управления, ни физических кнопок, вообще ничего. Девушка ощутила себя глупым, беспомощным цыпленком в яйце, не способным пробить крепкую скорлупу и выбраться наружу. Воздуха становилось все меньше — Она уже чувствовала одышку. В таком случае паника и лишние движения лишь приблизят конец. Нужно было успокоиться, унять сердцебиение и перестать настолько жадно глотать воздух. Расчетами заниматься не было никакого желания. Она без того поняла, что в капсулу не поступает кислород и дышит она только тем воздухом, который был в ней изначально. Сколько тут... Навскидку, 40-50 литров. Этого хватит от силы на час, да и то при условии полного покоя. Вскоре начнется кислородный голод, и о покое можно будет забыть. Сперва усилится одышка, мозг начнет сбоить. Она запаникует и начнет биться, как птица в клетке. Затем начнутся судороги. Затем эйфория. от отравления угарным газом Но после потери сознания. Смерть наступит от паралича дыхательной мускулатуры. «Как же мерзко все знать!» — посетовала девушка. «Действительно, все это она знала». И чем чётче представляла себе такой конец, тем сильнее протестовала против него. Хотелось кричать, биться о стены, сломать эту чёртову капсулу и выбраться, выбраться, наконец, наружу. Огромным усилием воли Мирская подавила в себе панику и попыталась сосредоточиться на рациональном. «Так, что ей известно?» Она попала в гибернатор, это факт. Капсула вывела ее из гибернации раньше срока, тоже факт. ВАЭР обещал полное заживление всех ран, но порез никуда не делся. Девушка ощупала руку, порез сочился свежей сукровицей. Выходит, она провела в капсуле совсем немного времени. Оставалось только предположить самое страшное — Ваэры все-таки обдурили ее и решили убить таким вот незамысловатым образом. Но зачем? к чему такие сложности? Она и сама бы покончила с собой еще там, на Осирисе. Она была готова к этому шагу или считала, что готова, но... Они не дали. Воздействовали на нее своим... Чем они там на всех воздействовали? И... Попросту остановили руку со скальпелем. Она была им нужна. Нужна, как связующее звено между ними и человечеством. Они планировали взять всю Землю под свой контроль, развязать самую страшную войну на планете и отбросить развитие человечества на десятилетия назад. Они сами сказали, что планируют тянуть время. Неужели передумали? Мирская продолжала размышлять. «Вышла она из гибернации слишком просто. Никаких симптомов пребывания в креосне. Разве что голова немного кружилась и болела. Но это можно и на гипоксию списать. Получается, она вообще не ложилась в гибернацию. Или же у ваеров слишком крутые гибернаторы? Нет». В эту версию не вписывается порез на руке, который так и не успел зажить. Она провела в этой капсуле не больше двух-трех дней, а может и не более часа. А потом капсула вышла из строя. Вывод. Там, снаружи, что-то произошло. Нечто такое, что вывело капсулу из строя. «Но в таком случае», — заговорила Валерия вслух, — Кто-нибудь из аватаров пришел бы и открыл капсулу вручную? Они же не идиоты, должны понимать, что любой биологический вид нуждается в кислороде. Ну, хорошо, — поправилась она, — почти любой. Люди и сами ваэры так уж точно нуждаются. И что, собственно, это ей дает? Выходит, там, снаружи? Никого нет? Аватары ваэров погибли или отключены от системы связи? «Матерь божья с ужасом догадалась Мирская. «Это, получается, я тут вообще одна? А где это тут? Целый ли корабль? Может, я сейчас в открытом космосе барахтаюсь в капсуле?» Этот вариант быстро разбился о логику. Валерия лежала на спине... и ощущала гравитацию. Без систем корабля Ваэров это было бы невозможно. Значит, она все еще на корабле. Но ее никто не освобождает. Значит, на корабле произошел сбой. Команда Ваэров погибла? И ее попросту некому освободить? Чувство беспомощности окутало сознание мирской будто саван. Она никогда не выберется из этой проклятой капсулы. Никто ее не спасет, потому что ближайшее разумное существо в двух световых годах отсюда, на Земле. От последней мысли почему-то стало спокойно и тепло, ну, и пусть, ну и хорошо. Совсем скоро она окажется рядом со своим Денисом. Совсем скоро ее сознание угаснет. Оно уже угасает. Она провалится в бесконечность, и на том все закончится. Ваэры не доберутся до земли. Люди будут спасены. Такой вот хэппи, чтоб его энд. Перед глазами Валерии начали мельтешить мушки... Это было интересно. Во всяком случае, видеть хоть что-то было интереснее, чем не видеть вообще ничего. Появился шум в ушах, которому Валерия тоже обрадовалась. Голова стала болеть интенсивнее. Усилилось потоотделение. Девушка дышала часто и поверхностно. Она понимала, что это уже грозные симптомы гипоксии. и нарастающей гиперкапнии. Понимала, что смерть уже близко. Единственная радость была в том, что мозг начинал отключаться от реальности. Она раз за разом ловила себя на мысли, что начинает видеть то, чего видеть не может. Дом, землю, небольшой садик, который вырастила ее мать своими руками. Она бродила по этому саду, и ей казалось, что где-то рядом бродит Денис. Вот она видит край его кожаной куртки за вишней. Девушка бросилась к дереву, но Дениса там уже не было. Осмотрелась и увидела, как силуэт ее любимого мелькнул за углом бревенчатого дома. Она побежала туда, но Дениса не оказалась и там. Валерию начала трясти. Дом пропал, и она вновь оказалась в холодной черной капсуле. Сознание вернуло ее к реальности. На этот раз мозг не стал щадить девушку. Страх смерти проник в каждую ее пору. Она задыхалась... От безысходности, почти не контролируя себя, она начала колотить в крышку своего гроба руками. Звала на помощь, хотя и понимала, что помочь ей некому. Совсем скоро она выбилась из сил и захрипела, хватаясь руками за горло. Сердце колотилось, как у марафонца. Вдохи становились все реже и глубже, но они не приносили ни капли облегчения. Ужасное чувство, когда дышать удается, а на дышаться нет. Валерия ждала потери сознания, как самого светлого события в своей жизни, но по какой-то причине оно ее не покидало. Она умирала, умирала и полностью это осознавала. Внезапно Мирскую посетила мысль, что такая смерть самое ужасное, что может произойти с человеком. Самое абсурдное в этой мысли было то, что она жалела не себя в это мгновение, а жалела лишь о том, что не догадалась подарить такую смерть Балычеву, убийце Дениса. Вот уж поистине лучшая месть, которая эта сволочь заслуживала. вместо этого валерия подарила этому чудовищу куда более простой исход она попросту его отравила вдруг стало страшно она убила человека да она лишила жизни чудовища но и чудовищем балычев не был его сделали чудовищем вэры вот кто был настоящим исчадием ада Вот кто заслуживал смерти. Все, что пережил экипаж Марка-10, организовали именно в аэры. Раса подлецов, раса убийц. Глава четвертая Борис Кольский с мрачным видом слушал сообщение с земли. Синтетический голосовой дешифратор произносил его уже в третий раз. Осознание положения дел никак не хотело укладываться в голове, да и в какой здоровой голове такое уложится. Командиру МЗК «Прорыв» Кольскому Борису Владимировичу. Совершенно секретно. Код доступа «Калуга». Приоритет «А». «Две недели назад в точке конечной цели вашей экспедиции, далее точка рандеву, зафиксирован мощный энергетический выброс. В засвете обнаружен неизвестный объект. Классифицировать объект не удалось. Первичные параметры объекта...» «Твою ж мать!» – про себя прокомментировал капитан Прорыва. «Да чего же он здоровый!» Предположительно, произошел подрыв груза рудовоза «Марк-10». Ни «Осирис-3», ни «Марк-10» в засвет не попали. Экипаж «Марка-10» на связь по-прежнему не выходит. Сигналов от неизвестного объекта тоже нет. Позиционирование объекта в пространстве стабильное. «И что это за хрень там плавает?» — с раздражением подумал Кольский. «С чем это нам придется иметь дело?» международная обстановка на колена по инициативе китайской стороны созван совет ск лонг резолюция совета Ха, как же соберут они международный экипаж подумал кольский ознакомившись с резолюцией совета ск держите карман шире наверняка затянут сборы на годы информация к особому вниманию к объекту выдвинулся китайский крейсер ксинджий Характеристики крейсера неизвестны. Расчетное время пересечения траекторий... Да, прибудем ноздря в ноздрю. Хм, плохо. Появились разведданные о направлении к точке-рандеву американского фрегата «Ориджин». Характеристики фрегата неизвестны. Расчетное время пересечения траекторий... А эти, судя по всему, пердаки наши нюхать будут всю дорогу и прибудут уже к шапочному разбору. Но тоже на что-то надеются. И не надо быть прорицателем, чтобы понять на что. Надеются, что мы сцепимся с китайцами, а они приз получат. Цель миссии МЗК «Прорыв» скорректирована. Приоритетная цель — сбор информации и определение физического или технологического состояния объекта, а также его классификация. В случае определения внеземного искусственного происхождения объекта произвести все возможные действия для выявления присутствия признаков инопланетного разума. При положительном результате установление контакта. Характер контакта дружественный. Рекомендуемые способы установления контакта с внеземным разумом во вложении номер 3456 вс -12. Действия по установлению контакта с объектом вести научному руководителю полета Касаткиной ВС. Критически важно установить контакт раньше конкурирующих сторон. В случае попыток конкурентов воспрепятствовать выполнению задач по достижению приоритетной цели МЗК «Прорыв» командование санкционировало любые ваши действия, направленные на предотвращение срыва цели миссии, вплоть до прямого боестолкновения с конкурирующей стороной в соответствии с доктриной ВКС РФ от 30 ноября 2092 года. В случае проявления агрессии со стороны объекта ваши действия регламентируются в соответствии с доктриной ВКС РФ от 30 ноября 2092 года. Приказ подписан командующим ВКС России. Удачи, капитан. Кольский отключил голосовой интерфейс дешифратора. Расклад ему крайне не нравился. Мало того, что ему придется первым из землян устанавливать контакт с инопланетной расой, так еще и китайцам, по всей видимости, придется по соплям надавать. Ясное дело, они не в качестве наблюдателей туда летят. Кольский подивился своей реакцией на новость о появлении вблизи Солнечной системы неизвестного объекта, который с большой вероятностью может оказаться инопланетным космическим кораблем. Беспрецедентное по своей сути событие воспринималось капитаном как, само собой, разумеющееся, словно факт существования внеземных цивилизаций был известен уже давно и все только и ждали, когда они наведуются с визитом. Такой реакции Кольский от себя не ожидал. До текущего момента в изученной части космоса не было и намека на живые организмы. Ни на одной из планет Солнечной системы, ни на одном из их спутников или астероидов, браздящих просторы ближнего космоса, не было обнаружено ни бактерий, ни вирусов. Разумной внеземной жизни и говорить не приходилось. а сейчас прорыв направлялся к объекту по всем признакам явно рукотворному, что уже подразумевало наличие акта творения то есть замысла, а замысел как известно мог зародиться только у разумных существ итог они не одни во вселенной и экипажу прорыва возможно посчастливиться в кавычках совершить первый контакт с внеземным разумом. И что же чувствовал Кольский? А ничего. Он почему-то воспринимал это как обычное рутинное событие, словно всегда знал, что однажды столкнется с чем-то подобным. Ни удивления, ни благоговейного трепета, ни религиозного экстаза, ничего. Кольский прислушался к своим ощущениям и, наконец, осознал, что ему мешало проникнуться важностью исторического события. Да, его волновало не то, что впереди его ждал загадочный объект с его поистине колоссальными размерами, невозможность впервые в истории человечества установить контакт с инопланетянами, а то, что ему... «За право первым приблизиться к этому проклятому объекту придется драться и драться насмерть». Капитан быстро сложил два и два. Его действия непременно приведут к обострению отношений между сверхдержавами вплоть до начала военного конфликта на Земле, который очень скоро перерастет в глобальную войну. «Тут не надо быть семи семипядей во лбу, так и будет». И это при том, что прошедшая война еще не позабыта. С последнего обмена ядерными ударами прошло всего 40 лет. И вот приоритетная цель. Получите и распишитесь. Уже в третий раз на веку Кольского отношения между странами на Земле трещали по швам. В третий раз он становится свидетелем того, как конфликты интересов ставят хрупкий мир на грань вымирания. А тут такой лакомый кусок. Целый инопланетный объект с хреновой тучей внеземных технологий на борту. Даже если этот «космический шарик» в кавычках и пострадал от взрыва, и там ничего уже не фурычит, то все равно Земля не получит профит. И китайцы, и американцы это понимают. Да и безопаснее снять трофей с трупа, чем с живого противника. И вот за этот космический труп ему, Кольскому, придется схлестнуться с китайцами и, вполне возможно, с американцами. А может, и еще кто подоспеет, где лежу пирога, мрачно подумал Кольский. Мало ли, какими технологиями обладают союзнички. Погрузится в какой-нибудь сверхсекретный корабль раз, и они уже там. он китайцы, к объекту отправились на год позже. А прибудут одновременно с нами. Интересно, на каком пердячем паре летает их посудина? Как вообще нашей разведке можно было просрать строительство такого крейсера? И какие еще сюрпризы ждать от китайцев в точке рандеву? А еще американцы. Если с китайскими союзниками все ясно, они открыто заявили о притязаниях на первый контакт, то со вторыми делами обстояло совсем непонятно. Какие их истинные цели? Когда они запустили свою миссию? Что это за «Ориджин» такой? Насколько он быстр? Какие на нем движки стоят? Какое вооружение?» Кольский помассировал виски. От этих мыслей начала болеть голова. «Ладно, что можно ожидать от землян, более или менее понятно». «А вот чего ждать от объекта?» — продолжил невеселые размышления капитан. «Установить контакт». Какой может быть контакт? Неизвестно с кем. Опыта капитану Кольскому было не занимать. Он прекрасно понимал, какая перед ним ставится задача. Лети туда, не зная куда, найди то, не зная что, и установи с этим контакт. Допустим, что объект — это инопланетный корабль. И одно дело, если взрывом этот корабль разворотил, и там лишь куча мусора летает, а если нет? Форму объект не изменил, с места не сдвинулся. Стало быть, выдержал? Десять тонн плутония? Десять, мать его, тонн! В сравнении с таким ударом все вооружение прорыва пшик. Все равно, что из рогатки по носорогу стрелять. А если объект проявит агрессию... Какой уж там контакт? Выжить бы. Повести им может только в одном случае, если этот объект всего лишь каменюка идеально круглой формы, зависшая в космосе. Но Кольский понимал, что эта вероятность стремится к нулю. И чем дольше он размышлял, тем отчетливее понимал, что их полет из рутинной спасательной миссии резко превратился в авантюру, грозящую стать билетом в один конец. Прямое боевое столкновение с инопланетным противником, преодолевшим Бог знает сколько световых лет и выдержавшим мощнейший ядерный взрыв, практически со стопроцентной вероятностью сводило к нулю все попытки землян одержать вверх. и отступить капитан не мог во первых присяга он не мог ослушаться прямого приказа командования там не олухи сидят и думают стратегически мозговой штурм привел их к решению рискнуть кораблем а разтак он обязан рискнуть да он сделает все чтобы сохранить жизнь своему кораблю и экипажу но не в ущерб миссии, выполнение которой ему поручено. А во-вторых, он, как патриот своей страны, не мог допустить того, чтобы китайцы или американцы или кто-то еще опередил его в гонке за право быть первым у пирога под названием «Объект неземного происхождения». Он понимал, к чему приведет то, что кто-то из его оппонентов сможет овладеть технологиями, которые, возможно, опередили земные на сотни лет. Да, его, пока еще соперники, тоже рискуют быть размазанными, но и у них тоже есть все шансы достичь цели. Они тоже могут договориться и тоже установить контакт. Кто успел, как говорится, тот и съел. Кольски мрачно... «Усмехнулся. И тогда произойдет непоправимое. Будет нарушено мировое равновесие. Другие страны, включая Россию, окажутся в отстающих. В свете текущей политической обстановки доминирование одной из сторон обернется для всей Земли катастрофой. Отсюда вывод. Выбора у него никакого нет». Ему придется добраться до точки рандеву первым и установить этот чертов контакт с инопланетной расой, кем бы они там ни оказались, разумными обезьянами, ходячими деревьями или мыслящим туманом. Кольский отчетливо понял, что точно такие же мысли крутятся в головах его соперников. Они тоже сделают все возможное и невозможное, чтобы не допустить доминирования его страны. Раз так, то времени до того момента, когда соперники перейдут в категорию противника, осталось немного. «Ладно, они вот-вот выйдут за пределы солнечной системы. Нужно готовить гравидвигатели и набирать крейсерскую скорость». Нужно еще провести испытания новейших торпед. Дел не в проворот. Кольский вызвал ЦУП. Да, капитан. Старпома ко мне. Слушаюсь. И передайте Касаткиной. Ее я тоже жду. Варвара Сергеевна сейчас на стадии реанобиазации. Потребуется время. Ничего, я подожду. Конец связи. «Вот у нее на лоб глаза-то вылезут, когда узнает обо всем». Не без удовольствия отметил про себя Кольский. «Это вам не по родственным связям должности получать, Варвара Сергеевна. Это служба. Та самая, суровая и грязная. Так папаше своему и передадите. Если вернемся, конечно». Старый черт догадывался, к чему все катится на планете, и решил уберечь дочурку. Отослал ее подальше. «Вышло же иначе». направил ее адмирал в самое пекло. Капитан поднялся, надел форменный китель. Командир перед подчиненными должен выглядеть как командир, а не как пенсионер на дачном участке. Вдруг рука, застегивающая золотые пуговицы, замерла. Кольский только сейчас осознал, что в приказе не было сказано ни слова о спасении членов экипажа. Марка 10. В то же самое время командир китайского крейсера Цинджи с ошарашенным видом стоял на вытяжку перед командующим военно-космическим флотом Китайской Республики. Капитан Ли Сяокин понимал, что адмирал не мог его видеть. Голографическое изображение командующего было создано и и корабля для комфорта и удобства капитана. Но ощущение от пронзительного взгляда адмирала было совсем некомфортным. Да и то, что минуту назад капитан Лик Сяокин услышал от своего командующего, заставило кровь отхлынуть от лица и ввело капитана в ступор. Такое состояние удобным не назовешь. Завершался прямой сеанс связи с Пекином. За время полета к синь успел удалиться на приличное расстояние, а потому вести сеанс связи традиционным способом было невозможно из-за задержки во времени. Прямая связь была налажена через ЧСДС, а потому, в отличие от капитана Ли, адмирал только слышал своего собеседника. Пауза затягивалась. «Вам понятна задача, капитан Ли?» В целом, да, адмирал, под взглядом командующего Ли еще более вытянулся в струнку. Вот они, рефлексы, вбитые в подсознание долгими годами военной службы. Вопросы. Синь-Джи доказал свою быстроходность. Расчетные показатели полетных характеристик полностью подтверждены. Но все-таки, если в точку рандеву мы прибудем позже или в одно время с российским прорывом... Э «Русские не потерпят конкуренции, адмирал». «Я не понимаю вопроса, капитан. Потрудитесь формулировать яснее». «Если не удастся опередить русских, мне нанести удар первым?» «Нет. Вам предписывается избежать конфликта с противником до определения ситуации. Русские не глупцы, они тоже не станут первыми атаковать вас». Если провалится основная миссия, вам понадобится сильный союзник. Американцы спят и видят, как столкнуть нас с русскими лбами, а после пировать на наших костях. Что касается основной миссии, адмирал, я правильно понял вас? В случае агрессии объекта в отношении русских уничтожить русский корабль, тем самым проявить перед пришельцем нашу лояльность... «Вы правильно поняли, капитан. И если объект проявит агрессию и по отношению к вам, то всеми способами избегать эскалации конфликта, вплоть до капитуляции». «Могу я просить повторить сказанное вами?» Капитан Ли еще больше побледнел. Изображение адмирала посмотрело прямо в глаза капитана. У Ли от этого по спине пробежал холодок. «Чертовы технологии!» — подумал он. Вплоть до капитуляции. После чего всеми способами проявить лояльность к пришельцу, если подтвердится этот статус объекта, и содействовать в достижении его целей. Адмирал помолчал. «У нас нет выбора, капитан. Вы не глупый человек и понимаете, что лучше быть вассалом сильного хозяина, чем не быть вовсе. Я понимаю ваши сомнения, но в партийном руководстве люди много умнее нас с вами. Если они избрали такой путь, значит, иного пути они не нашли. Удачи! Конец связи! Капитан Ли еще с минуту стоял по стойке смирно. Возвращаться к реальности не хотелось. Ему казалось, ослабь он хоть один мускул, измени осанку, и текущая ситуация затянет его в свои силки, скрутит его, поглотит и выплюнет пережеванным. Впервые в своей истории великий Китай заведомо обрек себя на проигрыш. Впервые в истории Великий Китай даже не попытается дать бой врагу. Разумом Ли понимал, что адмирал и руководство правы. Гибель крейсера не принесет его экипажу ни доблести, ни чести. Нет никакой необходимости приносить себя и народ Китая в жертву. Если правы аналитики, то подобный объект, в случае, конечно, что он не окажется простым астероидом, мог иметь только одну цель — экспансия и освоение других миров. И, скорее всего, делать они это будут не в белых перчатках. Или что там у них вместо рук? Во что бы то ни стало, нужно сохранить великую нацию, даже ценой позора, даже ценой того, что на родной планете придется потесниться и терпеть нового соседа. а потом следовать китайской мудрости, сидеть на берегу реки и ждать, когда проплывет труп врага. А посему единственный выход — унижение. И вполне вероятно, что в скором времени на земле вообще не останется таких понятий, как честь, слава, достоинство. Они сгинут вместе с человечеством. Но Китай должен остаться. Только после внутреннего убеждения самого себя в правильности этой мысли капитану Ли удалось выдохнуть, расслабиться и дать себе команду вольно. Статный и осанистый, он в одночасье превратился в сгорбленного старика. Старика, преисполненного сожалением. А что ему еще оставалось? Да, он преклонит колено и примет волю нового хозяина. Самое печальное во всей этой истории для Ли Ксяокина было то, что они выбрали себе хозяина и заблаговременно заняли позицию вассалов, даже не узнав, а кому, собственно, собираются служить. И это крохотное сомнение не позволяло капитану Ли безоговорочно принять эту мысль. пи Картер!» — полковник Сидни Шарп протянул Старпому стакан виски. «И я не пью, полковник!» — спокойно ответил Старпом фрегата origin «Капитан не велит». «Нет, сэр, по личным соображениям». «Этой миссией руковожу я». «А значит, я тут главный, Картер?» «А это значит, что ты обязан выпить со мной!» — ответил полковник Шарп. буквально впихнул стакан в руки молодого офицера. «Если руководитель миссии будет пить один, то все начнут считать его алкоголиком, а я, как главный, допустить этого не могу». «Прошу прощения, сэр, но это не так, сэр, да не передо мной». «Слушать противно, несмотря на хронический алкоголизм». И несколько попыток избавиться от пагубного пристрастия полковник Сидни Шарп сохранял самокритику и понимал, что о его пристрастии все знают. Эта дурная слава тянулась за полковником еще самой Польши. «Пей, черт тебя подери!» Они чокнулись. Полковник Шарп резко опрокинул свой стакан и выпил его содержимое с залпом. Картер виски лишь пригубил — и отставил свой стакан в сторону. Губы непривычно пекло. Запахло ароматным солодом. «Могу я вам еще чем-то помочь, сэр? Я нужен на мостике. Скоро начнут испытания энергетической установки нового двигателя. Вы все равно его не запустите, Картер. В пределах солнечной системы это опасно, и ты об этом должен знать. Сэр, никто не знает, на что способен этот двигатель». Вот, — поднял вверх палец полковник. Потому я и позвал тебя к Признаюсь тебе, мне немного страшно. Эта грёбаная погоня за русскими заставила нас прибегнуть к обкатанной технологии. Мы слабо вооружены, и, возможно, сдохнем тут вот на этом корабле во время вашего испытания. Не сегодня, полковник. «Сэр, мы активируем ядро антиматерии только через год. Вам следует готовиться к крёсну». «Не думаю, что алкоголь...» «Русские так или иначе схлестнутся с китайцами». Словно не услышав слов Старпома, продолжил говорить полковник. «Это нам на руку, если эта ваша штуковина запустится, и мы доберемся до этого грёбаного шара первыми». «У нас появится еще одна нетривиальная задача — договориться о сотрудничестве с инопланетянами». «О, ты знаешь, как они выглядят?» Картер покачал головой. Полковник налил себе еще стакан и залпом его выпил. Он был явно на взводе. «А может, ты знаешь, что им нужно?» Золото, нефть, уран, гели 3 вода, бусики, джинсы, кока-кола. Картер опять покачал головы. А вот я знаю, нам нужно их купить, Картер, понимаешь? Все сошлись во мнении, что их не победить. Один только размер этого размера. предполагаемого космического корабля приводит наше руководство в священный трепет. Они уже наложили в штаны, так же, как в прошлом веке с тайванием Ну, понимаешь, о чем я. «Мы всегда находим выход, сэр». «Выход», <смех> — засмеялся полковник. «Сколько тебе лет, сынок?» 37 сэр». «Не мы находим выход, а выход находит нас». За наши же деньги. Мы все покупаем или продаем, в зависимости от ситуации. Мы так во всех войнах участвовали. Либо покупали противника, а затем ломали его через колено. Либо продавали оружие противникам противника, а затем ломали их через колено. «Кроме последней войны, сэр». Полковник помолчал. «Да, дружище». Тут ты прав В последней войне мы Облажались Мы Не нашли тогда выхода И выход не нашел нас Полковник Сидни Шарп Налил себе еще один стакан И уставился В его содержимое И сейчас Никакого выхода нет Нас послали на убой Понимаешь У нас билет в один конец Нас прикончат русские или китайцы. Это нормально. Это будет в духе начала очередной войны. Человечество уже привыкло воевать. Только каждую новую войну, оно, человечество, ведет все более и более изощренно. Все более и более смертоносным оружием. Вот скажи, Картер, сколько людей погибло в последней войне, а? Картер предпочел не отвечать. «А, -а, а Боишься произнести цифру?» — прищурился полковник в упор, глядя на Старпома. После чего усмехнулся, наполнил свой бокал и залпом выпил. Его взгляд снова потух, полковник уставился в пространство и замолчал. Старпом демонстративно посмотрел на хронометр, который висел на стене каюты полковника. «Подожди, Картер. Ответь на один вопрос. Как ты думаешь, почему человечество всегда воюет?» «Потому что, сэр, к этому толкают интересно «Да перестань молоть чепуху!» — перебил Старпома полковник. Человечество только и прикрывает свои агрессивные действия какими-то там интересами. Нам твердили на университетских лекциях о том, что сначала войны ввелись за территории, формировались империи и исчезали целые государства. Затем наступил период войн за ресурсы. Потом начались войны идеологические. Два предыдущих века пылали в огне войн. Столкнулись разные взгляды на то, какая должна быть политическая система, какому молиться Богу или просто потому, что у кого-то другой разрез глаз или язык общения. И вот сорок лет назад наступил следующий период, когда прогремела Первая война за технологии. За владение средствами передачи информации, за контроль этой информации, за контроль над глобальным искусственным интеллектом и черт его знает еще за какой контроль. Так нам говорят очкастые историки. Но правду нужно искать не в истории войн, а просто спросить у биологов. Картер с удивлением посмотрел на полковника. «Что смотришь, Картер?» — насмешливо спросил полковник, глядя на Старпома абсолютно трезвым взглядом. «Вот скажи, ты хорошо знаком с теорией естественного отбора?» «Не особо, сэр», — ответил заинтригованный Старпом. ну «Я, собственно, тоже, но основной принцип нам с тобой известен. Сильнейший выживает, слабый не выживает». На каждого хищника всегда найдется хищник более сильный. На этом стоит мироздание. Но все меняется, когда кто-то из хищников получает интеллект. Этот хищник становится непобедимым. У него не остается конкурентов. И вот такой хищник-интеллектуал забирается на самую верхнюю ступень пищевой пирамиды. то мы с тобой, Картер, на этой вершине. Мы оглядываем окрестности и не видим себе противников. Но природа дает о себе знать. Она толкает нас на поиски конкурента. Ему начали такие поиски. Мы ищем конкурентов в космосе, на других планетах. Ну, пока неудачно. И скажи мне, дружище, для чего мы ведем эти поиски? Ты мне, конечно, ответишь, для установления связей с другими мирами, для осуществления контакта с иным разумом, хрень собачья, отвечу я тебе. Мы ищем жертву, которую еще не победили, чтобы уничтожить, разорить... и подняться еще на одну ступень пищевой пирамиды. Вот для чего, Картер, мы с тобой болтаемся в космосе. Полковник снова взялся за бутылку. Посмотрел, сколько осталось, вздохнул и налил в свой стакан. Старпом с изумлением смотрел на полковника, не понимая, куда тот придет в своих рассуждениях. Полковник выпил, поставил стакан и снова уставился на Картера. «И вот, Картер, мы летим в неизвестную даль, якобы руководствуясь теми самыми интересами, о которых нам постоянно поют наши боссы, конечно, самыми благими намерениями, а по факту для того, чтобы овладеть ценными технологиями, если таковые там найдутся, и не дать овладеть ими нашим оппонентам». С теми же благими целями туда летят и китайцы, и русские, которые вообще заявили о благородной спасательной миссии. Но дело в том, что в этом пуле есть лишний шар в прямом и переносном смысле. Шар или объект, скорее всего, является космическим кораблем инопланетного происхождения. И сидит в этом шаре кто, Картер? Палец полковника уперся в грудь Старпома. Картер невольно почувствовал себя курсантом на экзамене. «Инопланетянин» с нотками нерадивого ученика предположил Картер. Потом, догадавшись, закончил мысль полковника, выдохнув. «Хищник!» «Бинго!» — закричал полковник Шарп. «Хищник, Картер! Хищник!» Такой же хищник-интеллектуал, который ищет себе противника, чтобы сожрать его. Только этот хищник намного превосходит нас технологически. И шансов у нас одолеть его нет никаких». Полковник Шарп налил остатки спиртного в свой стакан, посмотрел критически на едва закрывающую дно стакана жидкость, бесцеремонно цапнул стакан Картера и вылил содержимое в свой, после чего отсулетовал бокалом и опрокинул содержимое в рот. «Вот как все будет, Картер!» Вновь став хамельным, устало произнес полковник Шарп. «Конечно, при условии, что в точке рандеву действительно находится инопланетный корабль». а не куча замерзшего дерьма, которую со страху наделал тот экипаж русского рудовоза. Полковник Шар подкинулся на спинку кресла, его глаза стали смыкаться. «С каждым разом все медленнее и медленнее», — Картер неприязненно смотрел на полковника. «Кто вообще ему позволил проносить на борт спиртное?» Насколько Картер знал, даже у русских водка на борту была под строжайшим запретом. «Иди, сынок», — вдруг тихо произнес Шарп. «Служи своей родине, целуй свой полосатый флаг и не забудь после им же потеряться «И забери это», — полковник протянул Картеру пустую бутылку. «Я...» «Хочу хорошо выспаться перед крестном. Может, даже болевану на себя. Разбудишь меня завтра в это же время?» «Есть, сэр», сухо», — сухо ответил Картер и поднялся. «И да, не говори никому о моей маленькой слабости. Я взял только одну бутылку. Клянусь, больше такого не повторится». Картер вышел из каюты. Он не понимал полковника и поэтому его недолюбливал. В его, Картера, мире были понятия долга, чести, сверхцели и исключительности американской нации. Если государство приказывает им погибнуть, значит, для того есть причина. Значит, они погибнут, погибнут и станут героями американского континента. Героями всех стран. СГА. Да, во имя тех самых национальных интересов, над которыми насмехался полковник Шарп. Да, во имя полосатого флага. И невзирая на то, что полос на нем поубавилось. Картер не мог понять, как могли назначить руководителем миссии этого алкоголика. Все на флоте знали, что полковник Сидни Шарп был прекрасным стратегом. Однако... По мнению Картера, ключевое слово тут «был». Сейчас Тарпом видел перед собой старого, лысеющего, обрюзгшего мужчину, человека, опустившегося, заливающего свой страх алкоголем. Когда Картер ушел, полковник Шарп еще какое-то время сидел в кресле, тупо пялись в стену. «К черту всё. Шарп медленно поднялся, шагнул к своей койке и рухнул на неё А затем внезапно расхохотался. Смеялся полковник долго и заразительно. Его позабавила мысль о том, что он единственный, кто изначально знал, на что идет, и смог протащить с собой эту бутылку виски. Полковник представил, в каком состоянии сейчас находятся капитаны русского и китайского крейсеров. И развеселился еще сильнее. «Им, наверное, тоже выпить хочется», подумал он и уснул. Глава 5 «Щелчок» Мокрое от пота лицо Валерии обдало слабой струйкой воздуха. «Вдох! Еще! Боже, как прекрасно дышать! Что случилось? Судьба сжалилась над ней! Неужели это последняя мысль, что ее раскаяние подарило Валерии легкий исход? Неужели она умерла и теперь находится в ином мире?» в мире, где можно не страдать, где есть все, что необходимо для существования. Но что это за мир? Где она? Почему ничего не видит?» Бред постепенно отступал. Мозг Валерия насыщался кислородом, и с каждой спасительной молекулой, поступавшей в её тело, возвращалось и осознание реальности. «Она не умерла!» Она жива, она дышит, слышит биение собственного сердца, шум в ушах становится тише, а головная боль возвращается. Так и должно быть, так должно быть, если возвращаешься с того света. Любое рождение, даже повторное, должно сопровождаться муками. Мы все рождаемся в муках. Валерия не исключение. Вернулась и боль в руке Павел. Девушка, будучи еще в полубреду и не до конца осознавая происходящее, попыталась поднять руки, уперлась ладонями в крышку капсулы и, наконец-то, полностью осознала реальность. Она не умерла. Она на корабле Ваэров, все в той же чертовой капсуле, которая чуть было не погубила ее. Но почему не погубила? Почему? Откуда воздух? Валерия повернула голову в сторону, откуда тянула сквознячком. Капсула вновь заработала? Мирская прислушалась. Нет. Тишина. Ни единого звука работающих приборов. Капсула была все еще мертва. Тогда откуда кислород? Девушка вдруг осенила. Кто-то открыл капсулу. Она уперлась здоровой рукой в крышку и вновь попыталась ее поднять. На этот раз она поддалась и с легким шорохом открылась. Валерия силилась разглядеть пространство вне капсулы, но ничего не видела. Пространство вокруг окутывал непроглядный мрак. Тьма давила со всех сторон, сжимая мир Валерии до одной единственной точки — её бытия. Опасаясь повторения страшной пытки, она напрягла все свои силы и одним резким движением уселась в капсуле. Огляделась. «А толку-то? Ничего. Темнота. Полнейшая темнота вокруг». «И есть, кто живой!» Голос улетел куда-то вдаль, отразился от стены потолка и вернулся к владельцу эхом. На зов никто не ответил. Однако каким-то шестым чувством Валерия ощущала чье-то присутствие. «Она точно была здесь не одна!» Никого, кроме ваеров, на корабле быть не могло. Более того, никто, кроме них, и не смог бы открыть капсулу. Выходят они должны быть где-то рядом. Но почему они молчат? Очередная проверка, очередной изуверский опыт над разумом человека пытаются понять, как она будет действовать в экстремальной ситуации? Бред! «Зачем все это? При их уровне развития любую нетривиальную ситуацию можно было сымитировать на компьютере. У них для этого информации о физиологии человека есть с избытком. Тогда что тут происходит?» Валерия набралась смелости и выбралась из капсулы. В кромешной тьме сделать это было непросто. Ощутив голыми ступнями холодную поверхность пола, С облегчением выдохнула. Единственным ориентиром для нее служила ее капсула. Валерия попыталась припомнить интерьер огромного гибернационного отсека. Ее капсула находилась... А, третий или четвертый в крайнем ряду. А рядов было несчетное множество. И уходили они вдаль, насколько хватало зрения. Валерия даже не пыталась их сосчитать. Выход из ангара с капсулами был в противоположной стороне. Вот только открыта ли переборка? Что ж, в любом случае это уже что-то. Идти голый по отсекам обесточенного корабля показалась Валерии не лучшей идеей. Она присела на корточке перед капсулой, В надежде разыскать свою одежду, которую сбросила там же перед погружением Ей крепко повезет, если ваэры окажутся неряхами Сантиметр за сантиметром Валерия ощупывала пол под капсулой Пока ее руки не наткнулись на что-то холодное И девушка инстинктивно их отдернула Сердце пропустило удар Что это? Времени на страх не было. Она это понимала. Взяв себя в руки, вновь потянулась к странному предмету и попыталась понять его природу. Чем дольше она ощупывала материал, тем явственней вырисовывалась картинка перед глазами. Валерия уже знала, что лежит перед капсулой – Окончательная догадка подтвердилась, когда руки Валерии нащупали холодную плоть чьей-то руки. Чешуйчатая холодная кожа, словно у рыбы. Длинные тонкие пальцы с выраженными суставами между фалангами. Между пальцами перепонки. Перед капсулой лежало тело Ваэра. Валерия осторожно дотронулась до груди существа и с удивлением констатировала, что гуманоид жив. Он дышал. Его грудная клетка мерно вздымалась и опадала. Чуть выше таза Валерия нащупала пульсацию мощного сердца. Странное расположение. Хотя, — подумала Валерия, — это может быть И нисходящая часть крупного сосуда. У людей в этом месте аорта находится. Брюшная ее часть, если быть точнее. И у субтильных людей она тоже пульсирует. Ладно. Анатомия этих существ сейчас не столь важна. Нужно понять, что с ними произошло. Изучив, Насколько это было возможно, тело ВЭРа Мирская пришла к выводу, что у данного экземпляра не было никаких видимых повреждений. Противнее всего было ощупывать огромную кожаную голову, на которой также пульсировали артерии. Что не говори о мозгу этих тварей, развит гораздо лучше человеческого, хотя покривилась Мирская. Большая голова еще не признак большого ума. Девушка попыталась привести Ваэра в чувство. Она била его по лицу, нажимала на болевые точки, ориентировалась, естественно, на анатомию человека. Носогубный треугольник, подглазничная область, подбородок. Ничего, никакой реакции. «Был бы фонарик», — посетовала Мирская, — «можно было бы...» Зрачковые рефлексы изучить. Ну, что есть, то есть. Существо никак не хотело приходить в сознание. И это обстоятельство навело Валерию на мысль о том, что ее предположение насчет потери кораблем Ваера в связи с центром не лишено рационального зерна. Нет связи, нет и управления аватарами. Логично? Логично. В таком случае ждать пробуждения Ваэра можно было хоть до Морковкиного заговения Нужно было выработать дальнейший план действий. Девушка рефлекторно вздрогнула. Сейчас, когда сошел на нет адреналиновый всплеск, она ощутила холод. Воздух вокруг был, мягко говоря, свеж, а Валерия была абсолютно обнажена. Решение пришло само собой. Но... Мирское, но не понравилось. «Твою уж мать!» — выругалась она вслух. «Да, ей пришло на ум раздеть ваэра». Понимая, что иного варианта может и не подвернуться, она приступила к работе. Мирское попыталась понять, как скроен облегающий тело комбинезон инопланетянина и начала его раздевать. Никаких нанотехнологий в этом бытовом аспекте у Ваэров, как выяснилось, не было. Костюм расстегивался неким подобием молнии, точнее, чем-то средним между молнией и липучкой, и застегивался на груди и животе Ваэра. Валерия довольно быстро справилась с механизмом и, расстегнув костюм, начала выдавливать из него его обладателя. Сперва холодные руки, затем таз и бедра, потом ноги. Обуви так таковой не было. Противнее всего Валерии было касаться паха, ваера. Нет, никаких гениталей там не было, но все же осознание того, что инопланетяне не носят нижнего белья, особой радости не приносило. Разыскивать анус и изучать систему выделения гуманоида Валерия не стало нарочно. Брезгливость не позволила. Одно дело в лаборатории при свете дня, инструментами да в перчатках, и совсем другое — делать это голыми руками. Ей и без того пришлось пару раз подавить рвотный рефлекс. Настолько противный оказалась на ощупь кожа Ваэра. Было четкое ощущение, что она раздевает огромного судака. Того и гляди, наткнется на острые иголки или жабры. «Ой, какая же мерзость!» — посетовала Валерия по окончании процесса. Оставалось только примерить костюмчик на себя. Было гадко, но околеть от холода в ее планы не входило. Максимально абстрагировавшись, От ситуации она также на ощупь надела на себя костюм с чужого плеча. На все ушло не более пяти минут. Зато результат превзошел все ожидания. Валерия тут же ощутила все преимущества инопланетного комбинезона. Он словно подстроился под ее размеры, обтянул ее тело, обнял все женские выпуклости и сел как влитой. Материал, по ощущениям, напоминал земной спандекс или его более современные аналоги. Девушке было с чем сравнивать. Она и конькобежным спортом в юности занималась, и дайвингом увлекалась лет пять назад. Валерия отметила и свойства костюмчика. В нем действительно было комфортно. Не жарко и не холодно. Он словно понимал, какая температура для хозяина будет приемлемой. и самостоятельно подстраивался под нее. Однозначно, идея раздеть Ваэра оказалась удачной. И плюсы от ее реализации перекрывали все гадкие моменты, сопровождавшие процесс. Валерия встала на ноги и попыталась оглядеться. За время, проведенное в кромешной тьме, глаза должны были уже привыкнуть к отсутствию света. Сейчас любой, даже самый скудный источник освещения должен быть виден, как на ладони. Результат оказался отрицательным. Вокруг по-прежнему не было видно низги. «Ладно», — сказала Валерия, — «подведем итоги. Ни воды, ни еды. Я на обесточенном корабле инопланетные расы у черта на рогах». «Шикарный расклад. Девушка несколько лукавила. Не все было так плохо. Еще час назад она задыхалась в запертой капсуле, а сейчас жива, почти здорова и даже одета. Корабль, опять же, каким бы поврежденным он ни был, гравитацию сохранил. Воздуха тут предостаточно. А значит, неминуемая гибель в ближайшие часы ей не красит Валерия быстро смекнула, где можно раздобыть еду и воду. Если за последнее время в планах ваеров ничего не поменялось, а «Сирис-3» все еще находился у них в ангаре, другое дело, что добраться туда в сложившихся условиях была задачей, если и выполнимой, то с огромным трудом. «Ну что же, — решила Валерия, — если просто стоять на месте, ничего и не произойдет, нужно действовать». На худой конец, если не найду выхода, ну, сожру этого бедолагу. А что? Представлю, что это рыба. Сом, например. На войне все средства хороши. На этой позитивной ноте Валерия вновь нащупала свою капсулу, сориентировалась и медленно направилась в ту сторону, где ожидала обнаружить край отсека. Вскоре она уперлась руками в стену, а, пройдя пару метров вдоль нее, обнаружила проход, чему была крайне рада. Вполне могло случиться так, что все отсеки на крейсере оказались бы задраены, как это происходит на земных кораблях. Но Валерии повезло. Либо системы безопасности корабля ВАЭРов дали сбой, либо в их звездолетах принципиально иная компоновка отсеков. Возможно, за целостность всего корабля отвечал тот самый материал, как там его называла ваэр а амальгит. Как бы то ни было, отсеки не были заблокированы, и это была удача. Девушка шагнула в проем и попыталась воспроизвести в памяти командный отсек, так как она его окрестила, когда оказалась в нем впервые. Память подсказывала, что сам отсек был не очень большим. По центру его находилось рабочее пространство, несколько терминалов, за которыми работали аватары ВАЭРов. Валерия смело шагнула вперед и уже через пять-шесть шагов наткнулась на первое препятствие. Им оказался стол, на котором девушка нащупала какие-то предметы. Возможно, органы управления и проекторы. Валерия помнила, что ваэры работали с голографическими органами управления. Символы и причудливые фигурки парили прямо перед персоналом. Мирская осторожно нащупала первое рабочее место и тут же отёрнула руку. В кресле сидел еще один ваэр. Тоже живой Существо откинулось назад Его огромная голова была сильно запрокинута Словно Ваэр хотел заглянуть за спину Вот у тебя шея затечет, дружище Сказала Мирская И на ощупь двинулась дальше Второе кресло с Ваэром было в метре от первого На нем тоже восседал аватар Этот уткнулся в край стола и почти с него свалился, когда Валерия дотронулась до тела. Следующий В.Р. лежал на столе. Он словно устал от тяжелого трудового дня, да так и уснул на рабочем месте. Так кресло за креслом Валерия прошла в конец ряда. Вспомнила расположение терминалов, «Их было около сорока. Значит, четыре ряда, по 10 И ясно, в конце командного отсека должен располагаться коридор, ведущий в ангар. Что ж, не так все и сложно оказалось», — подумала Валерия и смело шагнула вперед. Уже через несколько шагов она наткнулась на стену, обшарив которую смогла найти проход. Так, тут, насколько я помню, должны быть замкнутые отсеки по левую руку. Их было э, пять. В последнем из них — кунсткамера. В ней я познакомилась с бедным землянином-репликантом. Девушка вдруг подумала, что в отсутствии энергии экспонаты, свободно парившие в воздухе, должно быть, уже упали на пол и начали «Разлагаться. Туда лучше не соваться», — решила Валерия. И тут же внезапно проснувшимся боковым зрением выхватила нечто странное на противоположной от небольших отсеков стене. Она подошла к ней и обнаружила едва заметную светлую область размером с теннисный мяч. Кружок еле заметно светился. Валерия... Дотронулась до него, и произошло маленькое чудо. Круг стал светиться ярче. Не густо, конечно, свет выхватывал из пространства лишь какие-то сантиметры, но в текущих реалиях это показалось Валерии довольно щедрым подарком. Девушка сделала пару шагов вдоль коридора и увидела следующий шар на стене. От прикосновения он стал светить ярче. Так она прошла почти весь коридор, на последних метрах уже уверенно активируя шар за шаром. Цель была близка. Впереди Осирис. А на нем есть и припасы, и фонари, и батареи. «Господи!» – подумала Валерия. «Да там же и моя одежда запасная есть!» Костюмчик у Аэра сидел будто влитой, но он был чужим». Девушке никак не удавалось избавиться от мысли, что она облачилась в чужую кожу. Своя одежда, без сомнения, будет лучшим выбором. С этими мыслями она пошла вперед еще смелее, за что и поплатилась. Эта бесконечность чуть было не стоила Валерии жизни. Один из шагов заставил ее сердце подскочить почти до самой глотки, пола, под ногой, внезапно. Не оказалось. И Валерия, потеряв равновесие, начала проваливаться в густую черноту неизвестности. Каким образом ей удалось уцепиться за край обрыва, Мирская так и не поняла. Должно быть, сработали животные рефлексы. «Не зря эволюционеры нас к обезьянам приписывают». Пронеслось у нее в голове, как только она поняла, что произошло. Оставалось теперь лишь понять, как выбираться из западни Стена, вдоль которой повисла Валерия, была абсолютно гладкой, не давала ей ни малейшего шанса на спасение. Ее колени скользили по ней, не находя опоры. Кроме того, начала соскальзывать раненая рука. Боль была адской, но страх был сильнее. Девушка помнила, на какой высоте был мост, по которому она шла из Осириса. Если она сейчас сорвется, костей уже не соберет. Сама по себе Валерия была довольно спортивной девушкой и подтянуться раз пять на перекладине могла спокойно, но то на перекладине, где и хват удобный, и боль в руке не разрывает сознание. Тут же физика играла против нее. Провисев с минуту, И не придумав решение, девушка запаниковала. Пальцы даже здорового человека без подготовки не выдержат виз более двух минут. К счастью, страх не только мешает, порой он заставляет человека совершать немыслимое. Валерия таким образом смогла вывернуть ногу так, чтобы упереться в стену не коленом, а носком ступни. И тут свершилось маленькое чудо. Носок не соскальзывал. а прочно упирался в гладкую поверхность. Должно быть, то были особые свойства костюма Ваэров. Девушка поднатужилась, сделала невероятное усилие, подтянулась, одновременно с этим помогая рывку ногой и уже через секунду смогла забросить свое тело на край пола. Кое-как, извиваясь всем телом, перебирая руками по гладкой поверхности, она смогла себя вытащить. Минуты две Валерия просто лежала на полу и никак не могла отдышаться. Только сейчас страх завладел ею полностью. Девушка вдруг поняла, что она угодила в смертельную ловушку и чуть было не погибла. А еще внезапно ясно осознала, что одна на инопланетном корабле в окружении кучи живых трупов, без еды, воды и медикаментов. А до потенциальной помощи пропасть ожидания. 14 лет минимум. Она даже на свой корабль попасть не сможет. Питания нет». Нет и волшебного мостика, по которому она перебралась в прошлый раз И Валерия, наконец, позволила себе разрытаться Плакала она долго и отчаянно Била кулаками в пол от бессилия, царапала стены ногтями Уже не обращая на боль в руке никакого внимания Что ей с той боли? Рука уже не была важна Важно было лишь то, что она сдохнет тут совсем одна, без света и тепла, и пищи. Истерика прекратилась в тот же миг, как девушку посетила мысль о самоубийстве. Сперва вариант прыгнуть в пропасть головой вниз показался мирской вполне приемлемым. Но после она представила себя лежащей там внизу, под днищем Осириса с разможженной головой и раздробленными костями и умирать как-то расхотелось. Если и погибнуть, то не такой смертью. Девушка отлежалась, выплакалась и даже немного отдохнула. Не зря говорят, что слезы лечат. Они даже такие идиотские мысли изгоняют. «Хрен вам! А не моя жизнь, сволочи!» Злобно прошипела Мирская и поднялась на ноги. «Поборемся еще!»